Глава 11. Мы подошли к столу, и нам навстречу поднялся мужчина лет 40. Короткая стильная стрижка, подтянутая фигура, проницательный взгляд. Если бы я не была настроена враждебно, он бы, возможно, понравился мне. Незнакомец производил приятное впечатление. Поняла я это хотя бы по тому, как он смотрел на маму. Тёплый взгляд согрел улыбка в уголках глаз. И я залипла, глядя, как мама тает от этого. Знакомьтесь. Мама волновалась, голос подрагивал. Света это слава. Слава это Света, моя дочь. Мужчина шагнул ко мне и пожал мою похолодевшую руку. Очень приятно познакомиться с тобой, Света. Мама очень много рассказывала о тебе. Поторопилась отдернуть кисть и, кивнув, дернула уголком губ в намеке на улыбку, правда истерическую. И мне, сгладнула. Приятно. Посмотрела на маму и та, нахмурившись, перевела взгляд на спутника. А где? Он будет позже. Слава жестом пригласил нас присесть. Приходится задержаться. Мы расселись, и я потянулась к меню, чтобы хоть как-то успокоить разгулявшиеся нервы. Мама о чём-то негромко переговаривалась со Славой. И я ткнулась взгляниться в листов, не в силах побороть подкатывающую в горло тошноту. Так бывало, когда я слишком перенервничаю. Голова с тех как кружилась, подложечкой сосала, и руки дрожали. Это же я ощущала накануне грозящей катастрофы. Но я отгнала дурные мысли прочь. Не нужно о грустном. Дамы, надеюсь, вы меня извините, нужно ответить на звонок. Славов взглянул на нас, и дождавшись кивков, поднял трубку. А мама склонилась ко мне, пользуясь тем, что её ухожар не слышат. Свет, ты чего такая бледная? Может, тебе шампанского? Не обратила внимания на выбор напитка и отрицательно мотнула головой, натягивая на лицо маску. Просто абстрагируйся. Порядок, мам. Просто волнуюсь. Потянулась к стакану с водой и почти осушила его, но и это не уняло дрожь. Что-то не давало покоя. Но я никак не могла понять, что именно. Что-то было не так. Но затуманенный волнением разум не отвечал на мой вопрос. Он скоро будет. Слава отложил телефон и с улыбкой посмотрел на нас. И тогда мы начнем. Интересно, кого мы ждем? Старалась не выдавать волнение, но руки все равно подрагивали. Мама о чем-то негромко переговаривалась со Славой, а я, решив отвлечься, оглядела зал ресторана, чисто машинально оценивая обстановку. Просторный зал был заставлен круглыми столами, почти забитыми посетителями. Официанты в белой униформе с эмблемой ресторана наполняли бокалы гостей напитками и разносили заказы. Гул голосов сливался в один общий фон, почти перебивая стук сердца в ушах. "Цвет, что тебе заказать?" Проницательный взгляд мамы прошёлся по моему лицу. И рядом со мной возник бокал, наполненный охлаждённым шампанским. Выпей, тебе станет лучше. Отрицательно мотнула головой, никак не отреагировав на мамин пристальный взгляд. Закажи мне на свой вкус, пожалуйста. Её моя улыбка не обманула. Мама бросила короткий взгляд на шампанское, а потом снова на меня. И я поняла, что она не отстанет. потянулась к бокалу и поднесла к губам, ощущая сладковатый привкус шипучих пузырьков. Глотка была достаточно, чтобы мама одобрительно кивнула и снова перевела взгляд на Славу. А тот глянул в сторону выхода и облегчённо выдохнул. Ну наконец-то. Почти радость в его голосе заставила заинтересованно скользнуть взглядом в направлении выхода. Подняла глаза и вдох застрял в горле, когда словно разрядом молнии пронзила неверием глаз цвета голубого пламени. Андрей на секунду замер, от чего шедший сзади него мужчина наткнулся на его спину. Слава махнул ему, но парень не обратил внимания на этот жест. Он не отрывал от меня своих глаз, которые постепенно, как с умерком, напитывались пониманием. И отрезали нам обоим путь к отступлению, потому что поздно. Нашарила ножку бокала, и, стиснув так, словно в куске стекла моё спасение, поднесла к губам, стирая с них вкусы его горьких поцелуев. Потому что мы обречены. Но знали ли? Наконец-то все в сборе. Слава словно не замечал нашей реакции друг на друга. Когда Андрей подошёл к столу, разорвав зрительный контакт, мама под столом сжала моё колено и перевела взгляд на подошедшего парня, расплываясь в улыбке. Добрый вечер, Андрюш. Рада, что ты смог прийти. Его очередная подстилка пытается втереться ко мне в доверие. Я так устал это терпеть, что тупо игнорю её попытки. И ведь не солгал. Колодник кивнул ей и сел на свободный стул, вальяжно откидываясь на спинку. Король положения. Дрянь. Сволочь. С Алёной вы уже знакомы, а вот со Светой, полагаю, нет. Слава пытался разрядить накалившуюся обстановку болтовнёй, лишь усугубляя до всяче напряжения. Свет, знакомься, это мой сын Андрей. Сынок это дочалённый Света. Полагаю, вы легко найдёте общий язык. Света всего на год младше тебя. Его голос уже никто не слушал, потому что Андрей сынова на меня посмотрел, и мир вокруг перестал существовать. Пустошь, тьма, холод в его глазах. Но он был лишь жалкой ничтожной копией того холода, что крылся в моих. Потому что грёбаная память, нищяя моих растоптанных чувств, подкидывало воспоминания о тех минутах, когда мы оба ещё не знали, что обречены. Общий язык. Цинично, с изрядной долей пренебрежения. Всё в лучших традициях. Как ты умеешь, да, Андрей. Привет, сестрёнка. Выдохнула, прошибая его могильным холодом. И ощутила, как мама снова сжала моё колено под столом, призывая держать себя в руках. Ах, если бы ты только знала, в какую дрянную компанию мы попали. Повернулась в её сторону, мгновенно теряя весь запал и натянуто улыбнулась. По-другому не получалось. Мам, а можем мы Раз все собрались. Слава перебил, не обращая внимания на мою попытку предложить маме уйти, и поднявшись с места, повернулся к нам. Дети, как вы уже заметили, мы собрались здесь сегодня не просто так. Хотелось вдохнуть, но кислород застревал в горле, и лёгкие всё сильнее кололо от его нехватки. Вы знаете, что с Алёной мы встречаемся уже больше года, и сегодня он протянул маме руку, приглашая подняться, и она, ведомая теплом в его взгляде, поднялась, светясь от переполнявших её чувств. И я хотел бы задать ей самый главный вопрос в присутствии дорогих нам людей. Мой взгляд утонул в пространстве, потому что я уже знала, что он спросит. И что ответит мама? И знала, чем это обернётся для нас всех. Вот только голос опустившегося на одно колено отца Андрея всё равно проник в мозг. Алёна, ты выйдешь за меня? Среди ясного неба как грома, как приговор смертнику, без возможности назвать последнее желание. Да. На выдохе с самой тёплой из всех улыбок. И удивлённый вдох, когда поднял на руки и закружил под аплодисменты сидящих за своими столиками посетителей. Они видели и одобрительно улыбались, не доумевая, почему два человека за тем же столиком Бледны, как мелы, и избегают смотреть на влюбленных. Знала, что надо поздравить маму, знала, что не должна так делать, но сил терпеть не осталось, и я поднялась со своего места, чуть не уронив бокал с недопитым шампанским, и пролепетав что-то про дурное самочувствие, вылетела из зала, ощущая на себе цепкий взгляд ненавистных глаз цвета голубого пламени.